Послесловие. Мы — это наш выбор. На следующий день, как только я вошла в офис, меня накрыла волна триумфа. В моих руках находились не только многомиллионные проекты, в которых я не сомневалась, планируя подписать, но и уверенное, уникальное положение внутри организации, где я прыгнула и через головы коллег и выше собственной главы. Я получила даже больше, чем планировала, и причиной тому стали сами мужчины. Они научили меня не только правилам хождения по шахматным клеткам, но и рубке голов без особых сантиментов. Мне казалось, что ничто не могло препятствовать моей головокружительной карьере и без пяти минут подписанным контрактам. Но за моим взлетом внезапным, но давшимся упорным трудом последовало стремительное падение, которого никто не мог предвидеть. Не успела пройти церемония закладки киля одного из танкеров для моего стратегического клиента в Китае, на которой я лично присутствовала, как проектный менеджер верфи позвонил мне и сообщил. «Елизавета, здравствуйте! Давайте в ближайшие дни обсудим...» Как мы адресуем для нашего клиента форс-мажор, вступивший в силу в связи с начавшейся пандемией? Сначала я решила, что это какая-то шутка. Выдумки и уловки в верфи. Обычно, потому как они начинали свою первую фразу, я уже знала, что за ней последует. С какими сложностями столкнется мой клиент? Как построить стратегию дальнейших переговоров? На этот раз аргументирование выглядело предельно нестандартно и подозрительно. Сначала я подумала, в смысле прекратить процесс производства, если чихнул только один человек? Так я узнала о том, что началось. Узнала одно из первых. Ведь на нашу индустрию недуг обрушился раньше других. Пока другие ничего не подозревали, мы вовсю били тревогу, очень быстро поняв, что недооценили масштаб катастрофы. Почти сразу и другие мои контракты начали сыпаться. Эффект домино был беспощаден. Стабильные клиенты начали меня уведомлять, что откладывают вопрос очередного строительства флота на неопределенный срок. В считанные дни, без пяти минут подписанные контракты превратились в пшик, а волна форс-мажоров захватило каждое звено в цепочке снабжения нашей индустрии. Верфи приостанавливали производственные процессы. Поставщики оборудования разводили руками, выбившись не только из графика, но и не представляя, как его наладить. Закрытие границ чудовищно сказалось на тех, кто находился в море. Люди не могли сойти на берег по полгода, а среди экипажей начались случаи самоубийств. Когда многие сферы нематериальных активов стремительно трансформировались и взлетали до небес, наша индустрия попала в идеальный шторм на всех уровнях. У меня не было времени думать, что там происходит у соседа. Я с трудом понимала, какую задачу важно решить сейчас, прямо сейчас, и что делать дальше. Слова Аллана «Я буду прилетать каждый месяц» превратились в злую саркастическую шутку. Он мог поддержать наш боевой дух только по видеосвязи. Сингапур одним из первых вошел в режим самоизоляции, справляясь с COVID-19 лучше других, став примером для подражания в отношении сдерживания пандемии. Эффективность этой страны служила хоть каким-то островком гарантий, хотя и чувствовала себя на грани. Покупая рабочий стол в мебельном магазине за день до закрытия, Я была уверена, что мы только входим в долгосрочный кризис. Алан не ошибся в одном. Я была ему нужна, но намного больше, чем мы оба предполагали. Значимость сотрудников теперь определялась не только их KPI, сколько их незаменимостью. Я стала ключевым элементом по спасению не только нашего положения, но и бизнеса клиентов. Я не понимала, что со всем этим делать, И задавала себе непривычный вопрос. А хочу ли я вообще что-то решать? Участвовать в спасении и трансформации сугубо патриархального мира, признававшего лишь силу и жесткость, готового выбросить за борт любого, кто дал слабину. Победитель забирает все, а проигравший все теряет. Я научилась жить в тени этого дракона, и даже получила доступ к тем сокровищам, которые он охранял, забыв о собственных желаниях. Чего хотела я сама? Возможно ли альтернативная реальность, в которой не было бы сексизма, грубого давления, изматывающих командировок, бесконечных перелетов и джетлагов, разлуки с близкими, ледяного ветра, сбивающего с ног на борту недостроенного судна? 12-часовых переговоров в душном насквозь прокуренном помещении, кобрезных шуточек и немужского поведения. Пока я тонула в нескончаемых проблемах, набирающих обороты по экспоненте, мой друг-сингапурец Тео, частый слушатель моих командировочных историй, покорял другую вселенную. Во время пандемии он запустил свой первый IT-стартап взлетевший уже после первого квартала с момента основания компании. Тео присылал мне вдохновленный СМС, постоянно названивал, а я, заточенная в свою башню маяк, отрезанную от суши, не брала трубку. Я перманентно говорила по второй линии. К концу рабочего дня я не могла смотреть на свой телефон. Так, закончив очередной разбор полетов с клиентом, я была готова слышать о чем угодно — Только не о штрафных суммах по контракту. «Пусть сегодня хоть кто-то расскажет мне что-то хорошее», — подумала я и, наконец, набрала номер своего друга. «Привет. Я дико извиняюсь. Это никогда не закончится». «Почему ты не хочешь к нам в индустрию? Еще не поздно покинуть тонущий корабль», — он засмеялся. «У меня даже программисты женщины. Они более внимательные и аккуратные. Ты не поверишь». Я нанял молоденькую стюардессу, лишившуюся работы, просто проявил жалость к ее положению. Так вот, она ничего не смыслит в этой сфере, даже продукт не понимает до конца. Но она топ-продаж. Опережает всех моих самых толковых парней в команде. Я сам не понимаю, как это возможно. Она просто рвет, как тузик грелку всех своих маститых коллег, экспертов в этой области. Знаешь, Тео, В айтишников я только влюблялась. У них такой умный вид. Но это еще не значит, что я хотела бы с вами работать бок о бок. Да и представь меня своей подчиненной. Я ничего не смыслю в этой сфере. Да и в худе себя не представляю. Более убогой одежды не придумаешь. Впервые за несколько дней я улыбнулась. Тео был забавным, а его вопрос не выходил у меня из головы. Это как поменять шило на мыло. Нет никакой гарантии, что новая должность принесет моральное и финансовое удовлетворение. И что в новых реалиях, посреди пандемии и ранее тебе неизвестного бизнеса, пусть и внутри стремительно развивающейся индустрии, ты найдешь свое место под солнцем. Люди держались за свою работу любой ценой. А Тео предлагал устроить революцию. В моей голове не было выбора между хорошо или плохо. В данной ситуации я должна была стать машиной, но мой мозг то и дело перегревался от постоянного принятия решений. В один момент я перестала отвечать на входящие письма и молча уставилась на экран, испытывая абсолютное безразличие. Пусть хоть весь мир летит в тартарары. Моё оцепенение длилось три дня, а для бизнеса — словно вечность. Реакция Алана не заставила себя долго ждать. От него был входящий, и я не сразу решилась ответить. «Доброе утро, Алан! Грустно поздоровалась я. «Судя по твоему голосу, не такое уж оно и доброе. Что случилось, Лиза?» Он говорил со мной, словно папа с дочкой. Я молчала, и он продолжил. «Лиза!» Я дал тебе все, о чем ты просила. Сейчас так нельзя. Мы не можем позволить тебе остановиться. Мой ящик и телефон разрываются от просьб принять на работу. Послушай. Он говорил спокойно, но я знала, что это серьезный разговор. Мне нужно понять, что у тебя в голове, чтобы знать, какие решения принять. Я просто не могу допустить такого непредсказуемого поведения моих стратегических сотрудников. Я все понимала, но не могла найти в себе ресурс для конструктивного ответа. «Не знаю, Аллан». Между нами возникла неловкая пауза. Я понимала, что Аллан решает куда больше вопросов, что перед ним стоят задачи намного сложнее, и знала, что не могла его подвести. Однако сил грести дальше у меня не было. Он решил прервать неловкое молчание. «Ты хочешь уйти?» В воздухе снова повисла пауза. Я разрыдалась от наплыва эмоций, закрыв рот рукой, чтобы Аллан не слышал моих всхлипываний. Как пружина, сжатая долгое время, я хотела избавиться от теснившего мою грудь напряжения и вырваться на волю. «Да», — еле слышно выдохнула я. Слезы покатились по моему лицу еще сильнее. Я не знала, как перебороть себя в тот момент, когда действительно нужна была своему ментору и другу. Алан почувствовал мою боль. Он тихо и с грустью спросил. «Но почему?» Алан, разве мы смотрим на мир разными глазами?» Мы оба читали последний конфиденциальный банковский отчет нашего клиента. Я давно научилась смотреть на цифры, Хладнокровно, но сейчас все по-другому. Не только наши друзья, но и враги вдруг обрывают мой телефон, словно надеются, что я брошу им спасательный круг. Алан, ты всегда казался мне парящим орлом с большими сильными крыльями и гениальным видением вещей. Ты увлекаешь меня на ту высоту, где мне уже не хватает кислорода. Через полгода вокруг нас останутся руины, Я помолчала и добавила. Я знаю, что мы никогда не говорили как начальника подчинённая. В последнее время я чувствую, что торгую частью своей души. Мой монолог имел куда более значимый смысл, чем просто вопрос об увольнении. А Аллан был больше, чем просто начальник. Он всегда собирал меня как пазл. Но сейчас я была готова сдаться. А теперь послушай мою историю о законах природы и бизнеса. Он заговорил размеренно и негромко. Ты вообще понимаешь, в каких водах ты водишься? Что ты за рыба? Давай я тебе напомню. Ты обитаешь и охотишься на просторах мирового океана с другими акулами, детка. Ты не речной мелководный карась. Улавливаешь разницу. Мы играем по другим правилам. И ставки у нас. Соответственные. Лучше не Юли, а скажи, куда собралась. Я не поверю ни одному твоему слову, если ты скажешь, что решила завязать с карьерой». У Алана дрожал голос. Последнюю фразу он сказал так, словно я выносила ему приговор. «Давай, стреляй в упор. Я готов». «Никуда». Я сказала это, как маленькая девочка, которая оправдывалась за полученную двойку. Алан снова сделал паузу, глубоко выдохнул и разочарованно произнес. «Лиза, черт побери, разве я тебя ничему так и не научил? Кто среди твоих конкурентов, кто среди сильнейших игроков нашего бизнеса имеет хотя бы половину твоих многомиллионных контрактов? Любая верфь сейчас будет лизать твои дорогие туфли за любую возможность. Сейчас на дворе худший рынок, пожалуй, за всю историю. Вместо того, чтобы опускать руки, ты должна смотреть на это, как на шанс. Когда слабые и трусливые бегут с корабля, сильные остаются и идут на пролом. Мы можем быть в их числе, ты можешь быть в их числе. В этом и есть лидерская позиция, в которой ты можешь научиться еще большему, достичь еще большего, стать частью важных событий внутри и за пределами нашей компании. А сейчас я скажу тебе то, что, скорее всего, тебя удивит. Касательно твоих слов о душе, о том, что ты женщина. Я и сам не раз задавался вопросом, где и как я себя предаю. Это нескончаемый диалог с самим собой, но ты другая. Ты как другое поколение, более экологичное в отношении всего, что вас окружает. Тем не менее, я скажу тебе одну вещь. Ты единственный член нашей коммерческой команды, в котором я вижу материал для лепки партнера. Меня удручает другое. Партнеры так себя не ведут. Я даю тебе пару часов, чтобы решить, ты уйдешь или останешься. Я не знала, Умел ли Алан быть слабым? Думаю, где-то в глубине души, тайком от всех, он мечтал об этом, но позволить себе этого не мог. А мог ли вообще и при каких обстоятельствах? Об этом я спрашивала себя, как обозреватель той карьерной ступени, где, судя по его словам, могла оказаться. Я поняла тебя, алон Я вытерла слезы. «Дай мне время до утра». «До утра? Нет, Лиза, это целая вечность. Я даю тебе время до 6 вечера по Сингапуру. Но если ты всерьез решишь уходить, уходи, но через полгода. Сейчас ты мне нужна позарез». Он сделал паузу и снова вздохнул. И не только сейчас. Я вышла из дома и долго бродила по городу. Я пешком дошла до Capital Сквер. Место, которое так запомнилось мне, когда я впервые оказалась в Сингапуре. Улицы, где на меня обрушился проливной дождь, а я вдыхала его запах, как вдыхала беззаботную молодость. Я снова очутилась на том же месте. Передо мной промелькнули проведенные в этом городе годы жизни. Изменились и он, и я. В этот день светило солнце. Деловой центр был призрачно и ужасающий пуст. И лишь всё та же бегущая строка напоминала, что жизнь продолжается, несмотря ни на что. Но где теперь мое место в ней? Я забрела в кафе, в котором относительно недавно яблоку негде было упасть. И я приходила сюда, чтобы проникнуться ритмом и запахом делового Сингапура, состоящими из привычных нот, Сочетание белого и темно-синего в деловом дресс-коде, рабочих переговоров за двойным эспрессо, дорогого мужского парфюма, денег и власти. Сейчас это место казалось блеклым подобием своего былого блеска. Я не хотела принимать действительность, в которую очутилась за каких-то несколько месяцев. Я сама выглядела, как проходивший мимо турист, случайно забредший в деловые джунгли, Мегаполиса. Я заказала кофе и без всяких радужных мыслей села за крайний столик. Столько лет я была неугомонной левицей, готовой в один прыжок схватить свою добычу. Алан всему учил меня. Алан был истинным хищником. Его инстинкт был непоколебим. А я потеряла хватку, нюх и, что хуже, сомневалась в своей природе. Я смотрела по сторонам без интереса к происходящему, пока в заведение не зашел один высокий молодой брюнет. Его энергия пронзила это безжизненное пространство и все меня насквозь. На нем были белоснежная рубашка, синие брюки с идеальными стрелками и до блеска начищенные туфли. Я инстинктивно выпрямила спину после того, как он быстро сделал заказ и уселся недалеко от меня, совершенно не обращая внимания ни на кого и ни на что, кроме своего телефона. Он нетерпеливо дергал ногой, сверял часы и был явно готов к охоте. Можно было вечно смотреть на огонь и на него. И я чувствовала его адреналин и хотела тот же наркотик, чувство погони и вкуса добычи. По телу пробежали мурашки, но не от ледяного дыхания кондиционера. Объект, с которого я не сводила пристального взгляда, вдруг заметил меня, посмотрел в упор и широко улыбнулся. Для него не существовало пандемии. Он был наедине с собственным миром. Еще пару минут, и я поняла. Ждать до утра — это целая вечность. Я тут же достала телефон, И набрала Алану. Я знала. Он ждал этого звонка. Он ответил быстрее, чем я услышала первый гудок в трубке. Я была измучена и уставшая, но улыбнулась и произнесла. Я решила.